Глава третья. Отдел дизайна оказался небольшим пространством с одним окном, выходящим на улицу. Из меблировки кабинет мог похвастаться прекрасным компьютерным столом, за которым сидел взъерошенный молодой человек в голубой рубашке поверх белой футболки. Он оторвал взгляд от монитора и без особого восторга посмотрел на меня. «Елена Викторовна, значит? Добро пожаловать, Константин Сергеевич!» «Как?» — начала я. «Как Станиславский, да», — хмуро отозвался дизайнер. «К счастью, всего лишь Савенков». «Вы тоже дизайнер?» «Хуже. Видеограф». «Не вижу связи. Я должна вести соцсети фирмы». «Слава Богу! Услышал Господь мои молитвы. Вся эта фигня сильно мешала работать». «То есть соцсети ведете вы, Константин Сергеевич?» «Просто Костя. Да, этой фигней заставили заниматься меня, а это очень отвлекает». «Просто Лена. Костя, я в этом деле профан, если честно. Я только Ютуб свой веду и страничку ВК». Я тебе все покажу, только сними с меня этот груз, пожалуйста. Кость, а у вас какие соцсети? А то у меня никакой инсты и тому подобного нет. Все норм. Я установил странички всех нужных соцсетей на комп. Так, комп, тебе нужен стол и компьютер? Я могу принести свой ноутбук. У меня там программа монтажа, всякие шрифты и прочие для работы. Ок, стол я тебе организую, все соцсети на твой ноут подключу. Будь как дома. Сейчас, извини, у нас площадку детскую сдавать надо. Я сочиняю рисунок. Буду дальше работать. Хорошо? Хорошо. До завтра. Угу. Костя незамедлительно уткнулся в монитор.